Сыграй с ним, предложил Дронга. А я свои деньги, может, отыграю и для тебя их выиграю. Опять тройная ставка, усмехнулся Дима. Нет, дорогой, громко сказал Дронга. «Тройную не хочу. Давай играть по-настоящему. Ставлю 2000 долларов, что он продержится против тебя. Все споры стихли. 2000 долларов были большие деньги. Игроки и зрители молча смотрели на Диму. Тот взглянул на своего соперника и как-то нерешительно сказал. «Две тысячи долларов на кон?» «Давай, Дима!» — поддержал его кто-то из толпы. «Давай, покажи ему, как нужно играть!» дронга терпеливо ждал. «Согласен», — сказал Дима. Его соперник усмехнулся и поднял кий. «На этот раз игра шла...» достаточно долго, но мастерство Димы в конечном итоге сказалось, и он в самом конце игры вырвал победу. Все восторженно закричали, зашумели, и дронга под одобрительные крики игроков и зрителей, передал две тысячи долларов победителю. «Пиво всем!» — закричал Дима, засовывая деньги в карман. «Может, еще сыграешь?» — предложил улыбаясь дронга «Согласен!» — закричал, окрыленный двумя удачами Дима. «Кто еще хочет сыграть?» «Только пусть и свои деньги ставить тоже!» — рассудительно предложил дронга и желающие сыграть сразу смолкали. Рисковать своими деньгами против Димы было глупо. Внезапно из толпы зрителей, прихрамывая, вышел пожилой человек с палкой в руках. Он взглянул на бильярд, посмотрел на Диму и предложил. «Давайте сыграем, молодой человек!» «Ты чего, дядя?» — засмеялся Дима. «На ногах стоять не можешь без палочки, а играть лезешь!» «Давайте сыграем!» — упрямо сказал пожилой. «Играй, да!» — закричал дронга Диме. «Зачем отказываешься?» «Я его не знаю!» — резонно сказал Дима, пожимая плечами. «Слушай, старик совсем!» — показал на незнакомца дронга «Ты его боишься? Играть не хочешь, да?» из толпы посыпались злые обидные замечания говорили негромко но слово дрейфид было отчетливо слышно кто дрейфид разозлился дима поворачиваясь к зрителям кто это сказал голос несу я согласен играть сколько вы ставите а я не знаю ваших ставок ответил старик 3000 ставлю закричал дронга показывая на старика за него ставлю 3000 и «В таком случае я поставлю еще тысячу», — тихо добавил опиравшийся на палку старик, и все споры снова стихли. «Это были уже не просто большие деньги». «Если Дима примет предложение, Након будет поставлено с обеих сторон по 4000 долларов». «А для многих стоявших в этой бильярдной это целое состояние». Дима презрительно посмотрел по сторонам. «Он сейчас покажет всем, как он умеет играть. Для него это были не такие уж большие деньги». «Согласен», — сказал он. Старичок выбрал свой кий, и игра началась. Дима довольно легко и быстро разгромил незнакомца, загоняя шары под восторженные улюлюканье всех находившихся в зале, Другие игроки давно уже бросили свои столы, чтобы понаблюдать за этим зрелищем. Старичок, правда, блеснул несколькими ударами, но в итоге проиграл. И Дронго, сокрушенно качая головой, вытащил деньги. Старичок тоже достал аккуратно сложенные деньги. Все видели, что он разделил пачку пополам, отдавая половину своему обидчику. «У тебя еще осталось», — загорелся дронга «Давай реванш устроим, и ты победишь». «Какой реванш?» — не понял Дима. «Нужно дать человеку возможность отыграться», — показал на незнакомца дронга «Дай ему шанс. Пусть отыграется». «Пусть играет, пусть играет», — раздалось со всех сторон. Заработавший сегодня кучу денег, Дима снисходительно посмотрел по сторонам и кивнул головой. «Играем еще». «Только удвоим ставку», — предложил дронга «Как это удвоим?» — уже наклоняясь над столом, спросил Дима. «Восемь тысяч ставим на кон. Я семь, и он одно». «Ты согласен?» — спросил Дронго старика. И тот, помедлив немного, кивнул головой. В зале раздался взрыв одобрения. Теперь все смотрели на Диму. На такие деньги здесь еще никто не играл. «Давай, Дима!» — подбадривали его игроки. «Ты уже все равно шесть кусков выиграл». «Ничего не потеряешь. Давай, играй!» «Играем!» — сказал Дима, кусая губы. На этот раз все было иначе. Дима пытался что-то сделать, но у него ничего не получалось. Старичок, отставив палочку, ловко и быстро загонял шары, причем делал это настолько мастерски, что весь зал, затаив дыхание, следил за его игрой. Через двадцать минут все было кончено. Дима проиграл. В зале стояла гробовая тишина. Дима достал из кармана деньги, пересчитал их, потом, подняв голову, посмотрел на дронга У меня только семь с половиной, — нерешительно сказал он. — Брось, дорогой, какие деньги! — отвел его руку дронга Разве мне деньги нужны? Я на удовольствие играл. Верни тысячу долларов нашему другу, и все, будем в расчете. Мне деньги не нужны, я их и так заработаю. Все одобрительно зашумели. Угрюмая тишина, вызванная поражением Димы, снова сменилась веселыми криками. Многие даже решили, что непонятный кавказец и старичок просто договорились обставить лохов, выбрав для этого Диму. Но когда дронга отказался от денег, вся симпатия снова была на его стороне. «Так нельзя!» — все еще нерешительно сказал Дима. «Убери деньги, слушай!» — отвел его руку дронга «Я богатый человек, могу себе все купить, что хочу. Мне 7000 как семечки!» Дима отдал старичку тысячу долларов, пожал ему руку. Он был доволен, что все так случилось, но недоволен игрой. «Давай сыграем еще раз. Просто так, на интерес», — предложил он. «Пусть на сто долларов, но определим, кто из нас сильнейший». «Давайте», — согласился старичок. В этот раз игры просто не было. Незнакомец разгромил Диму виртуозно, загоняя свои шары. Ошеломленный Дима и все зрители молча наблюдали, как незнакомец проводит сложнейшие комбинации. «Сто долларов ваши», — достал деньги Дима. Я никогда не видел, чтобы так играли. У вас не наша техника. Правильно улыбнулся старик, снова забирая свою палку. Я учился играть в другой стране. дронга поставил всем пиво от своего имени, и довольные зрители разошлись по своим столам. Зрелище, которое они видели, их просто потрясло. Незнакомец сел в углу допивать свое пиво, а дронга подсел к Дине. — Откуда приехал? — спросил его Дима. — Из Тифлиса, я, — улыбнулся дронга Дело у меня важное есть, но не знаю, к кому обратиться. — Какое дело? Скажи мне, может, я помогу. — Человека мне одного найти нужно. Очень важное дело. Друзья говорили, что он здесь бывает. — Как его зовут? Я здесь всех знаю. — Откуда я знаю? Можно ли тебе верить? Дима побледнел. — Ты зачем сюда пришел? Меня здесь все знают с измольства. Я тут каждую собаку знаю. Если Дима говорит, его слово камень. Мне даже КГБшники расколоть не могли. Скажи, как его зовут, я тебе скажу, можно ли его найти. По имени не говорили, а зовут его всех граф. Услышав эту кличку, Дима нахмурился. У него пропал интерес даже к пиву. Он отодвинул кружку. — А зачем тебе граф понадобился? — спросил он. «У меня к нему важное дело», — многозначительно сказал дронга «Очень важное и очень денежное». Дима знал, что через графа передают заказы на исполнение некоторых преступлений. Об этом говорили в полголоса, чтобы не привлекать внимание прежде всего людей самого графа. Милиции давно никто не боялся, а вот боевиков графа опасались, зная, что расправа в таких случаях бывает короткой. «Я не знаю такого», — равнодушно сказал Дима и, подумав, добавил. «Если хочешь, могу уточнить». «Уточни, дорогой», — кивнул дронга «Очень тебя прошу, уточни. Он мне нужен. Я к нему из самого Тифлиса приехал». «Тебя как найти?» — спросил Дима. «Так делать нельзя», — улыбнулся дронга чуть отодвигая полу пиджака и показывая висевший в кобуре пистолет. «Все понимаешь, да? Меня искать не нужно». «Скажи, когда и куда прийти, я сам приду». «Я пока ничего не знаю», — колебался Дима. «Может, он не захочет с тобой встречаться». «Захочет. Ты скажи, я от Романа Анатольевича привет принялся, и он сразу захочет. Только он мне очень срочно нужен». Услышав знакомое имя, Дима уже больше не сомневался. Он знал, что Роман Анатольевич работает на графа, значит, этот кавказец не врет». «А где он работает?» — на всякий случай уточнил Дима. «На телевидении, дорогой, меня сюда и прислал». «Сегодня ночью», — сказал Дима, взглянув на часы, — «приедешь сюда в половине второго». «Граф обычно бывает здесь в это время, только без глупостей. Он ведь чист, его менты заметать не станут, поэтому ты хвосты за собой не тащи. Их обрубят, и тебе плохо будет». «Ты меня за кого принимаешь?» — нахмурился дронга «Я деловой человек, у меня к нему важное дело есть, а ты мне говоришь «хвастый!» В половине второго повторил Дима, двигая к себе новую кружку. дронга дотронулся до головы, сделав характерный жест правой рукой. Понявший его знак старик, внимательно следивший за их беседой, вышел из зала. Спустя несколько минут, поблагодарив Диму и пообещав приехать в половине второго ночи, Дронго поднялся из-за стола. «Я тебе поверил на прощание», — предупредил его еще раз Дима. «Но если ты окажешься стукачом или ментом, лучше сюда не приезжай, удавят. И никакие твои друзья тебе не помогут». «Опять обижаюсь, да?» — нахмурился Дронга. Я тебе говорю, что у меня к нему важное дело есть. Дима подвинул к себе очередную кружку пива. дронга оглянулся по сторонам и направился к выходу. Выйдя из здания, он прошел целый квартал, свернул за угол. В ночной темноте тускло блеснула палочка старика. — Спасибо, Владимир Владимирович, — поблагодарил дронга Кажется, у нас все получилось. — Ну, где вы научились так блестяще играть в бильярд? «В Канаде!» — улыбнулся тот. «Там было много наших бывших соотечественников».